Шестое. Нану похоронили в углу деревенского кладбища. Мариам стояла в толпе женщин рядом с Бибиджо. мулаф от Хула прочел положенные молитвы, и мужчины опустили тело в могилу. После похорон Джалиль отвел Мариам в хижину и разыграл перед собравшимися заботливого отца, убитого горем. Велел ей лечь, сам сел рядом. Энергично помахал у нее перед лицом веером, провел рукой по лбу, потом скачил, собрал пожитки дочери, уложил в чемодан и все спрашивал, не нужно ли тебе чего? Не нужно ли? Несколько раз спросил. — Позови Мулу Фатхуллу, — попросил мрям. Конечно, он возле дома, в сию минуту. Когда легкая сгорбленная фигурка Мулы показалась в дверях, Мриам впервые за весь день заплакала. «О, Мариам Джо!» Он сел рядом с ней, погладил по лицу. «Поплачь, Мариам Джо, поплачь, не стесняйся, только помни, девочка, что говорит Коран. Благословен тот, в руках которого власть, и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям. Он велик, прощающий, с носком. Коран, сура 67. Аяты 1 и 2. Перевод академика Ию Крачковского. В этих словах истина, девочка моя. Да будет Господь тебе опорой в горе и страданиях, и да послушно будешь воле его. Но слова Господа не принесли морям утешения. В ушах ее звучали другие слова. Те, что сказала Нана если ты уйдешь я умру и слезы потоком лились из ее глаз и омывали испещренные дарческой гречкой руки мулым по дороге к себе домой джариль сидел рядом с морям на заднем сиденье обнимал за плечи ты можешь жить со мной морям джо я уже распорядился подготовить для тебя комнату на втором этаже тебе понравится окно выходит прямо в сад Впервые Мрям слушала его ушами Наны. Вся фальшь и неискренность его слов, прежде глубоко укрытые, всплыли на поверхность. Она видеть его не могла. Когда машина прибыла на место, водитель распахнул им дверь, вынул из багажника чемодан. Джалиль, придерживая девочку за плечи, вошел с ней в ту самую калитку, рядом с которой Мриам спала на улице каких-то два дня тому назад. Как она мечтала пройтись с отцом по саду. Все бы отдала за такую прогулку. Да она ли это была? Как стремительно поменялась ее жизнь. В мгновение ока все полетело вверх тормашками. Она шла по серой, посыпанной гравием дорожке, низко опустив голову. Рядом было множество людей. Она знала это. Они шушукались, беспокойно шевелились, смотрели на нее во все глаза. Казалось, все окна в доме так и уставились на нее. Она чувствовала на себе любопытные взгляды. Даже войдя в дом, мрям по-прежнему смотрела себе под ноги. Перед глазами у нее разматывался красно-коричневый палас в желто-синих восьмиугольниках. Мелькали мраморные подножия статуй, нижние половинки вас, бахрома ковров на стенах. К ступенькам широкой лестнице, гвоздиками, был приколочен еще ковер, карминно-красный, тоже весь в восьмиугольниках. Когда они поднялись, Джалиль свернул налево, провел ее по длинному коридору и распахнул одну из многочисленных дверей. «Твои сестры Нилофар и Ати иногда играют в этой комнате, но вообще-то она предназначена для гостей. Тебе будет тут удобно». «Мило здесь, правда?» Узор на покрывали кровати напоминал пчелиные соты. Такой же рисунок был на дернутых шторах. Из окна открывался чудесный вид на сад. Рядом с кроватью поместили комод с тремя выдвижными ящиками. На комоде стояла ваза с цветами. Стены украшали полочки и оправленные в рамки фотографии незнакомых людей. На одной из полочек Сверкала яркими красками целая компания кукол одинаковой формы и расцветки, но разного размера, одна меньше другой. Джалиль поймал ее взгляд. Такие куклы называются матрешки. Я привез их из Москвы. Если хочешь, можешь с ними поиграть. Никто не будет возражать. Мриам села на кровать. «Тебе что — Тебе что-нибудь надо? — поинтересовался Джалиль. Мриам легла и закрыла глаза. Немного погодя, Джалиль тихонько притворил за собой дверь. Из своей комнаты Мариам не выходила, но ну, разве только в туалет. Девушка с татуировкой, та самая, что открыла ей калитку, приносила на подносе еду. Кебаб из ягненка, сабзи, суп, ош. Сноска, лапша с бабами, мясом и простоквашей. Мриам почти ничего не ела. По нескольку раз в день заходил Джалель, присаживался у нее в ногах, спрашивал, не беспокоит ли что-нибудь. — Ты можешь есть внизу со всей семьей? — предложил он как-то, впрочем, безо всякой уверенности в голосе. Когда Мриам отказалась, сказав, что ей удобнее принимать пищу одной, Джалель поспешил согласиться. Из окна Мриам безучастно взирала на то, что еще недавно казалось ей самым интересным и желанным зрелищем на свете. На повседневную жизнь семьи Джалиля. Слуги так и сновали туда-сюда. Садовник вечно подстригал кусты или поливал растения в оранжерее. К воротам подкатывались сверкающие длинные машины. Из машин выходили мужчины в костюмах, в чепанах и каракулевых шапках, женщины в хиджабах тщательно причесанные дети. Мрям видела, как Джалиль пожимал гостям руки, как раскланивался с их женами, прижимая руки к груди, и понимала, что Нана говорила правду. Она здесь чужая. А где я не чужая? Куда мне податься? Я все, что у тебя есть в этой жизни. Не будет меня, ты останешься одна денешенька на всем белом свете. Словно порыв ветра, сгибающей ивы у их хижины, на Мариам накатывала чернота. На второй день пребывания в отцовском доме к ней в комнату вошла маленькая девочка. — Мне надо здесь кое-что взять, — сообщила она. мрям села на кровати и прикрыла ноги покрывалом. Девочка протопала через комнату, открыла дверцу шкафа и достала квадратный ящичек. — Знаешь, что это такое? Она сняла с ящичка крышку. Это граммофон, граммофон. На нем можно проигрывать пластинки, слушать музыку. Ты не луфар? Тебе восемь лет? Девочка улыбнулась. Ну, вылетать джалиль, и такая же ямочка на подбородке. А ты откуда знаешь? Мрям пожала плечами. Не говорить же, малышке, что она назвала камень-голыш в ее честь. Хочешь послушать песню?» Мэрям опять пожала плечами. Нилуфар включила проигрыватель в розетку, выудила из кармана под крышкой небольшой черный кружок, поставила на вертящийся диск и опустила странную изогнутую штуку. Заиграла музыка. «Я б написал тебе на лепестке цветка, нашел бы восхищенные слова. Ты покорила мое сердце. Мое сердце!» «Ты слышала уже эту песню?» «Нет. Это из одного иранского фильма. Я видела у папы в кинотеатре. А ты не хочешь посмотреть кино?» Мряма оглянуться не успела, как Нилуфар уперлась лбом и кулачками в пол, оттолкнулась ногами и раз встала на голову. «А ты так умеешь?» «Нет. Нилуфар уже опять стояла на ногах. Могу тебя научить». Девочка смахнула волосы с раскрасневшегося лица. «Ты здесь долго будешь жить?» «Не знаю». «Значит, говоришь ты мне, сестра?» А мама сказала, «Ничего подобного». «Я никогда такого не говорила», — соврала Мариам. «Нет, говорила. Только меня это не касается. Сестра ты мне или нет, мне все равно». Мариам легла. «Я устала». «Мама говорит...» В твою маму вселился Джин, и она лишила себя жизни. «Довольно — Довольно! — вскричала Мариам и опомнилась. — Выключи, пожалуйста, музыку. В этот день ее навестила Биби Джо. Шел дождь. Отдуваясь и гримасничая, толстуха рухнула на стол у постели Мариам. — Для меня хуже нет сырой погоды, Мариам Джо. Просто наказание Господне. Иди ко мне, дитя мое, иди к Биби Джо. «Только не плачь! Ну же, ну, бедняжка Тс -тс. Вот ведь горе-то!» В эту ночь Мрям долго не могла заснуть. Смотрела в окно на темное небо, прислушалась к шагам на первом этаже, к шуму дождя во дворе, приглушенным голосам за стеной. Стоило ей задремать, как ее разбудили крики. Несколько человек ссорились, только слов было не разобрать. Но голоса были злые, сердитые. Наконец, с грохотом захлопнулась дверь. На следующее утро прибыл Мула Фадхолла. Стоило Мариам взглянуть на своего старого друга, на его белую бороду и добрую, беззубую улыбку, как глаза снова застлали слезы. Она спрыгнула с кровати, бросилась навстречу Муле, поцеловала ему руку. Мула, как всегда, поцеловал ее в лоб. Она пододвинула ему стул. Фадхула сел и раскрыл перед ней Коран. «Пожалуй, не будем менять сложившийся распорядок, а?» «Мула Сагиб, да не нужны мне больше уроки. Я давно уже знаю наизусть каждую суру и каждый аят из Корана». Сноска. Коран — священная книга мусульман, заключающая в себе откровения, неспосланные Мухаммаду, Магомету. Делится на сто четырнадцать глав. Сур, собственно, рядов. камней в стене. Каждая сура состоит из нескольких, от трех до двухсот восьмидесяти шести стихов. Аятов. Чудо. Чудесное свидетельство. учитель улыбнулся и поднял руки вверх. Сдаюсь, Му. Пойман на месте преступления. Но какой еще предлог мне придумать, чтобы повидаться с тобой? Просто приходите и все, безо всяких предлогов. Ты очень добра ко мне, Мрям Джо. Мула протянул ей свой Коран. Как учили, Мрям трижды поцеловала книгу, касаясь обложки лбом после каждого поцелуя, и передала закон учителю обратно. Как тебе живется, девочка моя? Я стараюсь держаться. Начала было мрям и смолкла, стараясь проглотить комок в горле. Но у меня в ушах все звучат слова, которые она сказала мне на прощание. Она... «Не-не-не-не!» не похлопал ее по коленке Мулаф от хула. «Твоя матушка, да простит ее Аллах, была беспокойная и несчастливая женщина, Мариам Джо. То, что она сделала над собой, великий грех. Перед самой собой, перед тобой, перед Господом». Конечно же, всемилостивший Господь простит ее, но она очень огорчила его. Ведь жизнь священна, и тот, кто отбирает ее у другого человека или у себя, совершает великое зло в глазах Господа. Видишь ли... Мулафатхула придвинул свой стул поближе и взял Мариам за руку. Я знал твою матушку задолго до твоего рождения, и она была... «Несчастлива уже тогда. Семья зла было посеяна давно и попала на благодатную почву. Хочу только сказать тебе, что твоей вины в случившемся нет. Ты тут ни при чем, дитя мое. Я не должна была уходить. Мне следовало...» «Прекрати. Это пагубные мысли. Слышишь меня, Мариам Джо? Дурные, пагубные. Они несут муку». Вины на тебе нет, никакой. Мрям кивнула в ответ. Как ей хотелось поверить Муле Фатхуле? Только не верилась. Прошла неделя. Однажды днем в дверь Мрям постучали. Вошла высокая, белокожая женщина с рыжими волосами и необычайно длинными пальцами. Меня зовут Афсун, сказала женщина. Я, мама Нилуфар. Почему бы тебе не умыться, Мрям? и не спуститься к нам». Мрям ответила, что лучше останется у себя. «Но, Фамиди, ты не поняла. Тебе надо спуститься вниз. У нас есть о чем с тобой поговорить. Это очень важно».